«А если не бред, кто его знает? Ты ведь заметила, как он изменился? Он уже решает за вас двоих, как настоящий Туманов и небезобидный дедушка. Теперь он дома, и он хозяин положения». Из-за приоткрытой двери доносится мерная бульканье джакузи. Сашка встряхивается, пытаясь отогнать дурные мысли, подходит к двери. «Все, вот, Алексеич, у вас все хорошо?» «Лучше не бывает». Голос довольный и расслабленный. «Ты можешь зайти, то все равно ничего не видно».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 Сашка осторожно берет его за локоть и заводит в спальню, не вечно же на пороге стоять. «Вы оставите дверь открытой». «Я оставлю дверь открытой». «У вас под рукой мой телефон, я не ваша, Зарина». «Дело не в звукоизоляции, вы же понимаете?» «Чёрт!» Так прозвучало, как будто она хорошая вся в белом, а Зарина — последняя сволочь. Но если объективно разобраться, что Зарина могла сделать? Врач она, что ли? Максимум пекла бы в больницу, ну или каждый раз просто вызывала скорую.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 да дай ты ему мяч идиот фырчит селолод алексеевич невкусно ты лучше готовишь пресное все какое то картонное а я говорила что надо в магазин сходить идея с доставкой ваша была нет ну съедобно я уже привыкла что в москве вся еда картонная что здоровое что нездоровое ваши повара как будто специально продукты портят ой ладно все тебе не так златоглавой теперь вот повара не угодили есть у нас и нормальные рестораны